Глава двадцать в которой Ульф в очередной раз осознает свою ущербность. «Я должна рассказать вам...» Голос Гудрун дрогнул. Я коснулся ее руки. «Ты можешь ничего не рассказывать, правда?» Это совсем не обязательно. — Я должна, — чуть тверже произнесла моя жена. — Пусть сестра говорит, — заявил медвежонок. Он прикончил вяленую рыбу и теперь обтирал снегом испачканные жиром пальцы. И Гудрун начала рассказывать. Все, с самого начала. С того момента, когда сконцы хитростью проникли в мою усадьбу. Она не скрывала ничего. И по ее лицу я видел, что она снова переживает и мою смерть, и страх за нашего еще нерожденного ребенка. Если раньше не стану врать, я ревновал ее Клейфу, и даже больше, чем ревновал. Теперь совесть жрала меня поедом за мерзкие мысли, и я чувствовал себя распоследним дерьмом. Поэтому, наверное, и пропустил самое главное. С точки зрения здешней морали и теологии. — Это хорошо, что ты его не убила, — хмуро изрек медвежонок, когда Гудрун закончила свой долгий и страшный рассказ. — Плохо, что убила тех других и не принесла очистительной жертвы. Ты не воин. Их духи будут мстить. — Я не могла, — пробормотала Гудрун. — Как бы я это сделала? — Это да, — согласился Свартхевди. Но если духи убитых не покинули наш мир, то беды не миновать. — Месть угодно богам, но вершить ее должен мужчинам. Я хотела, чтобы все они умерли, брат, все. Я думала, что мужчин в нашем роду больше не осталось. Я хотела убить Лейфа. Я убила бы его этой ночью, если бы вы не пришли. Медвежонок покосился на меня. — Ты знал, — сообщил мне его взгляд. — Пожалуй, да, чувствовал, потому и торопился. «Боги на нашей стороне», — сделал неожиданный вывод мой побратим. «Они привели нас вовремя. Мы убили всех врагов и сами остались живы». «Пока», — заметил я не без пессимизма. «Эх!» — медвежонок снял с рагульки котелок с травяным настоем и сунул в снег, чтоб побыстрее остывал. «Боги за нас! А с людьми мы как-нибудь разберемся». Говорят, в здешних горах полно троллей. Гудрун прижалась ко мне. Выговорившись, она будто сбросила непосильный груз. Даже лицо как-то разгладилось. И я вновь отметил, какая она юная. И какая красивая. — А ты упоминай их почаще, — проворчал Свартхевди, и они непременно придут. — Идите-ка спать. Я осторожу до восхода луны. Потом ты, Ульф. А ты, сестренка, не печалься. Наша матушка снимет с тебя обузу. Души тех, кого ты убила, не посмеют тебя преследовать. Держись поближе к нам, а если приснится страшное, сразу скажи мне или мужу. Это для простых воинов в духе невидимы. От нас, братишка, им лучше держаться подальше. Верно, братец? Так и есть, подтвердил я, хотя понятия не имел, о чем он. Может, о моем волке? По-любому есть такая штука самовнушения. Так пусть лучше Гудрун внушит себе, что мы с медвежонком гроза любой нечисти, чем думает о всяких порчах, проклятиях и превышении должностных полномочий. Не верю я во все это. Даже после того, что случилось лично со мной. Не укладывается в моем прогрессивном сознании, почему у таких, как мы с медвежонком, есть право мочить супротивников, а у моей милой нет. Восхода луны свархевди не дождался. Разбудил меня намного раньше. Тронул за плечо, прижав палец к моим губам, шепнул чуть слышно. «Чужие?» «Ярл?» «Может быть. Разведчики. Я видел троих». Я тихонечко выглянул из нашей снежной норки. «Костер учу или», — прошептал Свардхёвди. «Ветер переменился» обзавевшись спальниками на пуху, мы могли теперь обходиться без ночного костра. Все же до настоящей зимы было еще далеко. Так что огонь разводили исключительно для приготовления пищи со всеми предосторожностями. И сразу после использования гасили костер и, уходя, присыпали кострище снегом. Следы, конечно, оставались, но до первого снегопада. «Там и там», — показал медвежонок. Два и один. Конечно, я ничего не разглядел, кроме снега. Света звезд для моих глаз маловато. Трое — это немного. Для нас немного, если это не разведчики. Тогда они не нападут, сначала приведут остальных. — На лыжах мы от них уйдем, — сказал медвежонок. Даже такой скверный ходок, как ты, способен уйти на лыжах от пешего. «Если они сами не обзавелись лыжами», — возразил я. «Подумаешь, дефицит лыжи в Норвегии?» «Они нас видят?» «Конечно!» «Вопрос медвежонка удивил. Они же не слепые!» «Ну да, это только я слепой». «Давай так», — предложил я. «Ты отправишься спать, а я посторожу. «Спрятил! Ты видишь ночью, как трехдневный щенок!» «Я сказал, ты отправишься спать...» «Но спать не будешь. Сделаем вид, что ничего не заметили. Я сменил тебя на страже. Вот и все». Ночь была изумительно тихая, потому скрип вы я услышал. И мгновенно рухнул мордой вниз, так что стрела вжикнула надо мной. Следующая рванула куртку на спине и в ней застряла. Третья воткнулась в снег в дециметре от моего носа. Били, что характерно, с разных сторон». Стрельба прекратилась. Я лежал тихонько, в надежде, что примут за покойника. Моя надежда сбылась. Хрусь, хрусь, кто-то приближался. Я замер. Успею ли сделать бросок? Раньше даже не сомневался бы. Но укатались и крутые норвежские горки. Позади скрежетнуло. Нечто крупное пронеслось надо мной так быстро, что я ощутил ухом дуновение ветра. Потом глухой удар, сдавленный сип. Щелкнула тетива еще раз. Я рискнул приподнять голову. В пяти шагах от меня какая-то темная куча. а шагах в двадцати кто-то перемещался. Да так быстро, что мой слух не успевал отслеживать движение. Впрочем, я знал, кто это. И ждал знакомого Рева. Не дождался. Медвежонок вернулся, волоча за собой двоих. Подтащил к третьему, уронил. Присел рядом со мной на корточке, спросил с тревогой. «Брат, ты жив?» «Что-то со мной не так?» — поинтересовался я, усаживаясь. «Когда человек лежит, а в спине у него торчит стрела», — Свардхев дихмыкнул. «Всякое можно подумать». «В одежде застряло». «А ты, вижу, даже не обращался?» «А зачем?» Трени неуклюжих Бонда». Он пнул ногой одно из тел. Стреляет неплохо, но я ж не горная коза. — Сестра, — рявкнул он, — костер разожги. Мне не предложил, знал, что я минут десять буду крепнем тюкать, пока выбью сносную искру. Вот так вот, три неуклюжих клюжих Бонда, которые вполне могли меня убить, потому что видели в темноте гораздо лучше меня». Вспомнился кузнец Коваль и его шаманское зелье, существенно улучшившее ночное зрение. Если вернусь в те края, непременно попрошу рецептик. Двух нарегов Свардхевди взял практически целыми. Третьего, который отправился меня добивать, тоже повредил нелетально, ранил в плечо. — Точно, бонды. Охотники из ограбленной нами избушки. Оставили одного на хозяйстве, а сами отправились наказать воров. Теперь сожалеют. Рожи испуганные, ждут нехорошего. А что, если им предложить сделку? Посовещавшись с побратимом, я выкатил на рэгом предложение, от которого невозможно отказаться. А именно, мы их всех оставляем в живых. Но одного берем с собой в качестве проводника. Даже заплатим» а двое других, целые и раненый, пусть возвращаются домой. Согласились, конечно, в альтернативе-то всех троих в расход. Позавтракали чужими припасами и тронулись, не дожидаясь рассвета. Как оказалось, неудачливые мстители видели милях в десяти отсюда большую группу вооруженных людей. Готов поставить Эрир против Дирхема, что это Вагбрант ярл с братвой. А тут как раз очень удачно пошел снег. Отправились. Медвежонок шел замыкающим и все время ворчал. Практичные бонды потребовали с него клятву, их не убивать. А они, в свою очередь, поклялись, что не станут о нас рассказывать. Само собой, если бонды попадут в лапки Багбранда, и тот решит допросить их со всей строгостью, никакие клятвы не помогут». Однако Свартхевди вынужден был поклясться и теперь очень сокрушался. Не будь клятвы, он бы без зазрения совести отстал ненадолго и прикончил раненого его спутника. Мертвые молчат. Нашего проводника зовут Дрива Ходок, И он действительно Ходок. Прет по целине так, что Свардхёвди приходится его придерживать, чтобы мы с Гудрун не потерялись в снежной пелене. Снег падает безостановочно. Надо полагать, это Дриева принес нам такую удачу. Дриева переводится как снегопад. Не будь у нас проводника, могли бы и заблудиться. Видимость метров тридцать. Опять-таки здесь горы. Не хочется провалиться в какую-нибудь стометровую трещину, неосторожно встав на рыхлый снежный мостик. Но в целом снег — это прекрасно. Прячет следы, прячет нас. Вот сейчас, к примеру, мы уже часа два, как поднимаемся по пологому склону, и при ясной погоде были бы видны километров с тридцати, учитывая качество зрения скандинавов. Дриво намерен провести нас горами, не забираясь, впрочем, слишком высоко, до Раумарики. Он уже ходил этой дорогой, потому что у него там родственники. Нас это устраивает». Такую задачу ему поставил я, потому что слыхал, что Раумарики — территория Хальвдана Черного. Во всяком случае, была таково еще летом. А с Конунгом-Хальвданом у нас все пучком. Я понятия не имел, что мы уже на земле Хальвдана-Конунга. Хотя, зная, это вряд ли что-то изменило бы. Сейчас. Хальвдан далеко. Вагбранд значительно ближе. И, как пел Владимир Высоцкий, «Кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав». «Они были здесь», — сказал Давлах. «Можно догадаться», — проворчал Мурха Красный Лис, «поскольку тут одни бабы да в дракар без грибцов». Не то чтобы в селении действительно были одни женщины, Вагбранд оставил троих мужчин проследить за сохранностью вновь обретенного наследства. Эти трое оказались не очень умными парнями. Взялись доказывать, что этот дракар теперь принадлежит Вагбранду Ярлу. С ними спорить не стали. Повязали и положили отдыхать. А потом они ушли в нашу сторону, с женщиной Ульфа. Ушли, но не дошли. А этот Вагбранд, если он их догонит... Что ты предлагаешь? Поинтересовался кормчий долбает оставить корабли и пуститься за ними следом, чтобы какой-нибудь нахальный Нарекский ярл прибрал и наш Дракар? «Что скажешь, вождь?» — спросил Грихор Короткий. «Искать?» Красный Лис покачал головой. «Горы большие, земля чужая. Нет, мы забираем Дракар и уходим. Если удача не покинула Черноголового, они выберутся, и мы отдадим ему Дракар. А если нет...» то оставим корабль себе. Это хороший корабль, и он нам пригодится, когда мы пойдем в Вик. На том и пришили. Тех пленников забрали с собой, выбросили в море, едва оказались вне видимости с берега. И виригельт платить не придется, кто докажет, и тремя норегами меньше. Богоугодное деяние.